Сам же вернулся в сарай. Андрей Николаевич, прекрасно понявший жест, тронул трактор и поехал к краю картофельного поля. Оглянулся и увидел то, ради чего и прорвался сюда сквозь годы и запреты через труп Галины Леонидовны ни комбайн с барабанами элеваторами транспортерами или мехами присущими этому виду уборочной техники а всего навсего самоходное шасси с укрепленными на нем конструкциями непонятного назначения ли не было не было ни отвальных ни колеблющихся Как же будет извлекаться из земли картошка? Андрей Николаевич мысленно прикусил себе язык и приказал мозгу потерять способность разъедающе анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать прототипы и размышлять над тем, что составляло, по всей видимости, тайну. А тайна лежала на станине шасси. Во всю ширину его в прямоугольном плоском ящике. Длинный лоток, выпирающий из него, мог служить только одному назначению — подавать картофель в кузов рядом едущего грузовика. Или, как сейчас, в тележку, прицепленную к Беларуси. Он вел трактор и видел, как земля вместе с картошкой сама прет в подставленный рукав, опадает уже без картошки. И смешанная с крошевом ботвы остается позади, а картошка мягко по удлинившемуся лотку втекает в тележку. Он смотрел и не думал. Дважды Опенушкин останавливался, чтобы Андрей Николаевич опорожнил тележку в сарае, где уже лежали горы картофеля, и нельзя было найти ни одной поврежденной или поцарапанной слегка картофелиной. Еще светило солнце. До конца светового дня три или четыре часа еще на двух гектарах лежала под землей картошка, Но Опёнушкин, ничего не объясняя, повёл комбайн к сараю. И Андрей Николаевич стал размышлять и вспоминать. Это было не просто изобретение, а нечто большее, и даже не пионерское изобретение, открывавшее новую страницу в истории сельскохозяйственной техники. Механизатор Апенушкин удивился бы, скажи ему о механических игрушках одного австралийского экспериментатора. На этих игрушках австралиец Андрей Николаевич забыл его имя, обнаружил странное явление, опровергавшее законы механики, описал его и опубликовал. Было это в конце прошлого века. Эксперименты пытались повторить, Но никто не смог этого сделать. И в историю науки австралиец вошел фантазером. Но фальсификатором его обозвать постеснялись, потому что математический анализ явления –